Глава 29. Слухи. Всегда только слухи. Но ничего определенного. Всю осень 47-го года мы должны были довольствоваться слухами. Парламент вел такую строгую цензуру, что до нас доходили только официальные сообщения, которые не содержали никаких полезных сведений. В них было только то, что, по мнению властей, нам было полезно знать. И поэтому все графство питалось слухами. До нас они доходили в последнюю очередь через пятые руки, так что нам надо было здорово потрудиться, чтобы отделить зерна от плевел. Однако можно было сказать совершенно точно — сторонники короля вооружаются. Оружие возилось контрабандой из Франции и пряталось в тайниках. Джентльмены и простые работники, казалось, все по секрету передают друг другу какую-то информацию двое встретились на рыночной площади, и, кажется, толкуют между собой о ценах, но брошенный из подтишка взгляд, кивок головы свидетельствует о том, что плетется очередное звено заговора. Перед Приходской церковью в Тайвардретте стоит часовой, и с ним здоровается агент парламента в чьи обязанности входит совать свой нос в личные дела прихожан, скипой документов под мышкой, а в это время старый могильщик, повернувшись к ним спиной, копает могилу на кладбище, но на этот раз в яму опустят не гроб, а оружие. Они о многом могут рассказать эти корнуэльские погосты. Холодная сталь под зеленым ковром из травы и маргариток, мушкеты в потемневших фамильных склепах, крестьянин чинит прохудившуюся крышу своего домика и тут же, оглядываясь, украдкой ощупывает острое лезвие, спрятанное под соломой сабли. Вот такие истории приносила и рассказывала мне Матти. Матти пришла ко мне с очередным письмом от Джонатана в руках и читала его мне вслух. «Война может снова начаться в любой момент», — писал тот, остерегаясь выражаться слишком ясно. «Недовольство растет даже здесь». Многие лондонцы, сражавшиеся против короля, теперь с радостью встали бы на его сторону. Я не могу сказать ничего больше. Передай Джону, чтобы он был осторожнее и тщательно обдумывал, куда он идет и с кем встречается. Помните, что я связан с своей клятвой. Если мы будем вмешиваться в эти дела, то я и Джон можем поплатиться за это головой. Сложив письмо, Мэри нервным движением засунул его в карман и недоуменно спросила меня, что это значит. «О каких таких делах он пишет?» На это может быть один и только один ответ. Роялисты готовы восстать. Снова, хотя совсем тихо, зазвучали вслух славные корнуэльские фамилии Трелани, Треваньон, Арундел, Бассет, Гренвилл. Да, больше всех на слуху было это имя. Его видели в Стоуи. — говорит один. — Нет, это не так, — поправляет его другой. — Вовсе не в Стоуе, а в доме его сестры под Байтфордом. — На острове Уайт, — уверяет третий. — Рыжий лис поехал к королю в Каррисбрук на тайное совещание. Он вовсе не приезжал к нам на запад, потому что находится в Шотландии. — Неправда, его совсем недавно встретили в Ирландии. — Сэр Ричард Гренвилл вернулся. — Сэр Ричард Гренвилл в Корнуале. Я старалась оставаться глухой к этим слухам потому что в прошлом из-за них я слишком часто питала напрасные надежды. И все-таки было странно, что я больше не получала писем из Италии или Франции. Джон Рашли хранил мрачное молчание. Отец приказал ему не вмешиваться в заговор, а день и ночь работать в имении, чтобы выплатить его громадный долг парламенту. Но я могла легко догадаться, о чем он думает. Если люди действительно восстанут, король высадится на Западе и Корнуолл снова получит независимость, то долг парламенту сам собой исчезнет. Если в тайном заговоре участвуют и трелани, и треваньоны, и все те в графстве, кто присягал на верность королю, то разве не стыдно Рашлем оставаться в стороне? Не попахивает ли это трусостью? Бедный Джон. В эти первые дни весны после окончания пахоты он был тревожен и часто... Срывался на окружающих. Джоанны, которая могла бы его успокоить, с ним не было. Ее угодовалые сыновья близняшки заболели, и она вместе с ними и старшими детьми находилась в родительском доме Матдеркомбе в Девеншире. А потом серьезно занемок Джонатан в Лондоне. И хотя он просил у парламента разрешения вернуться в Мэнна Билли, ему в этом было отказано. И тогда он послал за мэри, которая тут же к нему уехала. Следующей покинула Мэна Билли Алиса. Питер написал ей из Франции, что, как он слышал, его родной дом Треттерф находится в жалком состоянии и срочно нуждается в ремонте, и он желал бы, чтобы она вместе с детьми поехала туда и посмотрела, что можно сделать, ведь уже скоро весна и будет тепло. Они отправились в путь 1 марта, и сразу же после их отъезда в Менобиле стало как-то непривычно, пусто и тихо. Я настолько привыкла к вечному щебетанию детей голосу Алисы, которая их звала к шелесту юбок Мэри, что безо всего этого мне стало особенно одиноко и грустно. Только один Джон теперь составлял мне компанию, и я гадала, что мы с ним будем делать долгими вечерами. На третий день после отъезда Алисы он сказал мне, — Я подумываю о том, чтобы оставить Мэна Билли на твое попечение и поехать в Маддеркомп. — Если ты на это решишься, то я тебя прикрою, — ответила я. «Мне не хочется идти против воли отца», — признался он, «но я уже больше полугода не видел Джоанну и детей, и сюда не доходят вести о том, что происходит в стране. А ведь война началась снова. Говорят, что в Уэльсе и восточных графствах опять сражаются. Если бы ты знала, Хонор, как мне надоело сидеть, сложа руки, и наблюдать, как другие действуют. Иногда хочется все бросить, оседлать лошадь и скакать в Уэльс. «Не имеет смысла скакать так далеко», — тихо сказала я если скоро восстанет твое собственное графство. Он бросил быстрый взгляд на полуоткрытую дверь в галерею. Совершенно инстинктивное движение, в данном случае еще и не ненужное, потому что мы полностью доверяли немногим оставшимся у нас слугам. Но с тех пор, как нами правил парламент, подобные жесты вошли у нас в привычку. — Ты что-то слышала? — спросил он почти шепотом. — Что-нибудь определенное, а не просто слухи? — Ничего, кроме того, что доходило и до тебя. «Я думал, что, может быть, сэр Ричард?» Неуверенно начал он, но я отрицательно покачала головой. «С прошлого года ходят слухи, что он находится в графстве, но я не имею от него никаких известий». Он вздохнул, еще раз взглянул на дверь и со вздохом произнес «Если бы я только знал, что мне делать. Если восстание все-таки будет, и я не приму в нем участие, какой позор покроет славное имя Рашлев? Если восстание все-таки будет, и окончится неудачей...» Какая сырость будет царить в твоей тюремной камере, как некрепко будет держаться твоя голова на плечах. Несмотря на всю серьезность момента, он улыбнулся. — Доверься женщине, и она тут же охладит твой пыл, окатив тебя ушатом воды. — Доверься женщине, — ответила я, — и она отгонит войну от порога своего дома. Неужели ты считаешь, что нам нужно покорно склониться перед парламентом и так и жить? — спросил он. — Нет, я так не думаю. Но плюнь им в лицо, прежде чем время для этого созрело, и мы окажемся под их пятой навечно. Он снова вздохнул и взъерошил рукой волосы с видом самым нерешительным. — Возьми разрешение, — сказала я, — и поезжай в Маддеркомп. Тебе нужна твоя жена, а вовсе не восстание. Но я должна тебя предупредить. Возможно, из Девеншира тебе будет не так просто вернуться. В это время все, кто ездил по своим делам в Девоншир или Сомерсет, Испытывали затруднения, пытаясь отправиться в обратный путь. Местные чиновники чинили им всяческие препятствия. Путешественника, просившего о пропуске, подвергали чуть ли не формальному допросу и обыску. Искали оружие и компрометирующие документы. Нередко ему также приходилось провести ночь в заключении, и, как выяснилось, слухи доходили не только до нас побежденных. Шерифом Корнуэлла в это время был наш сосед, сэр Томас Эрл из Придо. Человек достойный и справедливый, хоть и твердый сторонник парламента. Из уважения к моему зятю он делал все, что было в его силах, чтобы облегчить бремя, выпавшее на долю Рашлиев. Но этого было недостаточно, чтобы переломить железную волю уайт -Холла. Это именно он, по доброте душевной, дал Джону разрешение посетить жену в Девоншире. И вот так случилось, что в эту роковую весну я оказалась в Менобилле в одиночестве. Женщина, да к тому же еще и калека — Вряд ли я подходила на роль отчаянного мятежника. Рошли и присягнули парламенту, и Менабилли был вне подозрений. И хотя гарнизоны Фоуи и других портовых городах были усилены, и почти во всех городках и деревнях находились солдаты, наш маленький клочок земли никто не трогал. Овцы паслись на склонах Гриббина, равнине бродило стадо коров, восемнадцать акров пашни было засеяно пшеницей. Над крышей Мянобил. Поднимался один единственный дымок из моего очага. Теперь, когда старый Джон Лэнгдон был призван к праотцам, даже домик управляющего пустовал. При теперешнем состоянии Мэна Билли и долгий его владельцев не нашлось желающих занять его место. Его ключи, которые когда-то так возбуждали мое любопытство, находились теперь в моем ведении, а летний домик в прошлом любимое убежище Джонатана стал местом, где я обычно проводила время, Ветреные дни. У меня уже не было желания рыться в бумагах Рашлиев. Книг тут оставалось мало. Большая часть их была перенесена в дом или упакована и отправлена в Лондон. Ящики письменного стола опустели. С потолка свисала паутина, стены были покрыты пятнами плесени, но плетенный коврик на полу все еще скрывал потайной ход в туннель. Однажды в углу я заметила крысу, которая наблюдала за мной невигающими глазками-бусинками. Большой черный паук заплел своей искусной сетью тот угол, выходившего на восток окна, где стекло было разбито, а побег плюща залез на подоконник. Еще несколько лет, думала я, и природа возьмет свое. Камни стены обрушатся, между плитами пола прорастет крапива, и никто ее не вспомнит ни про панель с железным кольцом, ни про подземный ход, дверью в которой она служила. Что ж, туннель отслужил свое. Всему свое время. И эти дни уже не вернутся. Однажды в марте я сидела в летнем домике и глядела на море. День клонился к вечеру, и за примутом белые барашки на волнах в одно мгновение стали почти черными, надвигались сумерки. Часы на колокольне в доме проубили четыре раза. Мать с утра ушла в фуи и должна была уже вернуться. Я услышала звук шагов на тропинке вниз. Решив, что это кто-то из работников возвращается домой с фермы окликнула его, чтобы он позвал мою верную служанку. Шаги замерли, но никто не отозвался. Я снова крикнула, и на этот раз в ответ услыхала шорох травы. «Наверное, это моя приятельница лиса вышла на охоту», — подумала я. А потом вдруг я увидала схватившуюся снаружи за подоконник человеческую руку, как будто кто-то хотел залезть внутрь через окно, но рука тотчас исчезла. Снаружи стены летнего домика были гладкими, и невозможно было найти опору для ног. Наверное, кто-то за мной шпионил. Если это чересчур любопытный агент парламента, повсюду сующий свой нос, пугая местных жителей, то он сейчас получит достойный отпор, — решила я. Если кто-то желает говорить с мистером рашлем громко произнесла я, — то его нет дома. Из хозяев мэна Билли сейчас нет никого, кроме меня. Мистер Схонер Харрис к вашим услугам. Я выждала минуту все так же не отрывая глаз от окна. Но тень, внезапно упавшая на меня справа, подсказала мне, что кто-то находится у двери. Тотчас работой руками, я развернула свое кресло и увидела в дверном проеме мужчину, невысокого и худого, одетого в простой темный костюм, похожий на одежду лондонского клерка. Шляпа его была низко надвинута на лицо. Некоторое время он стоял так, наблюдая за мной, с рукой на притолыке. «Кто вы?» — спросила я. Что вам от меня надо? Что-то в его фигуре, в его манерах было такое знакомое. То, как он стоял на одной ноге и не решался сделать шаг, то, как он кусал свой большой парец. Пока я лихорадочно вспоминала, кто бы это мог быть, сердце мое забилось, и тут он снял шляпу, под которой оказалась черная вьющаяся шевелюра. На его лице появилась улыбка, сначала несмелая, смелая, но когда он увидел мои глаза и простертые к нему руки, то заулыбался во весь рот. «Дик!» — прошептала я. Он тотчас подбежал и встал передо мной на колени, покрывая поцелуями мои руки. Казалось, не было этих лет. И снова в моих объятиях был маленький испуганный мальчик, который грыз костью, утверждая, что он щенок, а я его хозяйка. А потом он поднял голову, и я увидела, что он уже не ребенок, а молодой человек с пушком над верхней губой его кудри уже не велись в беспорядке, но были коротко подстрижены и прилизаны. Когда он заговорил, то голос его тоже оказался мужским, низким и глубоким. «Четыре года», — произнесла я. «Неужели ты так сильно вырос всего за эти четыре года?» «Через два месяца мне исполнится восемнадцать», — ответил он, улыбаясь. «Разве ты забыла? В первый год ты поздравила меня с днем рождения, но потом больше не писала. В последние два года, Дик, это было невозможно». Я не могла оторвать от него глаз. Он так вырос, так изменился. Но его манера наблюдать, недоверчивая и подозрительная, была все той же, как и привычка грызть руку. — Скажи мне быстрее, — проговорила я, — пока за мной не пришли, что ты тут делаешь и почему ты тут оказался? — Значит, я первый? — спросил он, настороженно оглядываясь. — Моего отца здесь нет? — Сердце у меня на миг остановилось, но от волнения или от страха я так и не поняла. Мгновенная вспышка интуиции, и мне показалось, что я обо всем знаю. Напряженное ожидание последних нескольких месяцев подошло к концу. Все начинается заново. «Здесь нет никого», — ответил я, Дико, — «кроме тебя. Даже никого из Рашлеев нет дома». «Да, нам это известно», — сказал он. «Именно поэтому мы набили и выбрали». «Выбрали для чего?» Сначала он не ответил, по старой привычке покусывая руку, потом сказал, опустив глаза, — Они сами вам расскажут, когда прибудут. Кто это они? Ну, во-первых, мой отец, — ответил он, не глядя на меня. Еще Питер Куртни и Амброуз Манатон из Теккерева. И ваш собственный брат Робин, и, конечно же, моя тетя Гартрет. Гартрет. При звуке ее имени я почувствовал себя так, как будто я долго болела или каким-либо другим манером была изолирована от мира. Конечно, юго-восточный корнуол был переполнен всяческими слухами, порой самыми странными, но ничего столь поразительного, как то, что на меня сейчас свалилось, до меня не доходило. «Думаю, будет лучше всего», — сказала я, — «если ты мне расскажешь все с самого начала, с того самого момента, как ты ступил на землю Англии». Он поднялся на ноги и, брезгливо смахнув пыль, с колен уселся на подоконник. «Из Италии мы уехали прошлой осенью», — начал он и первым делом прибыли в Лондон отец под видом голландского купца, а я — его секретаря. С тех пор мы объехали Англию вдоль и поперек, играя роль чужеземных торговцев, а на самом деле выполняли задание принца. На Рождество мы перебрались в Корнуолл и сперва заехали в Стоуи. Моя тетя Грейс, как вы знаете, умерла, и там никого не было, кроме управляющего, Банни и других моих маленьких кузин и кузенов. Отец открыл свое настоящее имя управляющему — и мы временно обосновались в поместье. Оттуда рукой подать до Байтфорда и Орликурта. Там мы обнаружили тетю Гартрет, которая рассорилась со своими парламентскими друзьями и была рада присоединиться к нам. И ваш брат Робин тоже был там. Кроме того, у нас было много тайных встреч по всему графству. Поистине, мы в Менобилле были отрезаны от остального мира». Надо отдать должное парламенту, запретив распространение новостей, заодно прекратили и распространение сплетен. — Я не знала, — сказала я, — что Робин находился в Байтфорде. — Они с моей тетей очень дружны, — ответил Дик, пожав плечами. — Как я понимаю, ваш брат сделался ее управляющим. Ведь ей принадлежат земли вашего умершего старшего брата, перешедшие к ней по наследству, разве не так? — Да, именно таким образом они могли снова встретиться. Поля под Ламметоном, они совсем рядом с Ланрастом. Почему я должна винить Робина, который после поражения полдухом и оказался не удел? И что же было дальше? Дальше продолжал Дик, план созрел, кланы объединились. Знаете ли, в заговоре участвуют практически все корнуэльские знатные фамилии. Трелани, Треваньоны, Бассеты, Арунделлы. И час выступления уже совсем близок. Мушкеты заряжены, сабли заточены. Вам на предстоящей бойне забронировано место в первом ряду. В его голосе мне послышалось горечь, и я заметила, что костяшки его пальцев, крепко вцепившихся в подоконник, побелели. «А что же ты?» — обратилась я к нему. «Разве эта перспектива тебя не прещает? Разве ты не рад быть с ними в одном ряду?» Он молчал. Я заметил, что его огромные черные глаза резко выделяются на бледном лице, точно так же, как и у четырнадцатилетнего мальчика четыре года назад. Наконец он заговорил. — Вот что я вам скажу, Хонор, — воскликнул он страстно. — Я бы отдал все, что имею, хотя у меня почти ничего и нет, лишь бы остаться в стороне. Его пыл меня неприятно поразил, но я постаралась это ему не показать. — Почему же? — спросила я. Ты не веришь в то, что они победят? Вера. В его тоне сквозило разочарование. Я ни во что не верю. Я умолял его оставить меня в Италии, где мне было хорошо. Но он отказался. Знаете ли, Хонор, я обнаружил в себе способности к живописи. У меня там были друзья, юноши моего возраста, но нет. Писать картины — это женское занятие, времяопровождение, подходящее для чужестранцев. Мои друзья тоже слишком женственны и в их обществе я деградирую. И если я хочу, чтобы у меня был хоть один пенни на жизнь, я должен последовать за ним, делать все, как он велит, подражать ему во всем, стать таким, как мои кузены Гренвиллы. Боже мой, как я ненавижу само это имя — Гренвилл! Ему восемнадцать лет, но он не изменился. Он рассуждает точно так же, как в четырнадцати передо мной был тот самый мальчик который так ненавидел своего отца что готов был рыдать из за этой ненависти а как твоя мать спросила я мягким тоном он пожал плечами да я ее видел но теперь уже поздно что либо исправить я и стал безразличен у нее другие интересы четыре года назад она меня любила если бы он меня у нее не отобрал все было бы по прежнему это он во всем виноват может быть предложила я когда все кончится Я поговорю с твоим отцом и попрошу его тебя отпустить. Тогда ты вернешься в Италию к своим друзьям и своей живописи. Его длинные пальцы нервно теребили полу Камзола, чересчур тонкие и изящные для Гренвилла в пальцы, как я заметила. — Скоро будут сражения, — произнес он, растягивая слова. — Люди будут убивать друг друга безо всякой цели, только ради кровопролития. Всегда кровь. Смеркалось, и в летнем домике стало почти совсем темно. А я все еще ничего не узнала об их планах. Страх, который я видела в его глазах эхом, отдавался в моем сердце, и ко мне снова вернулись прежние напряжения и тревога. «Когда ты уехал из Байтфорда?» — спросила я. «Два дня назад так мне было приказано. Мы должны были добираться до Мэна Билли по одному, разными путями. Леди Куртни уехала в треторов, я полагаю». Она уехала в начале месяца. Как Питер рассчитывал? Это было частью нашего плана — полностью освободить Мэна Билли. Он, то есть Питер Куртни, находился вместе с нами в Корнуоле еще с прошлого года. Что ж, еще одна жертва Гартрет? Второй управляющий в Орли Курте? А бледной, исхудавшая и истрадавшаяся Алиса здесь, в Мэна Билли, в вечном ожидании? Ричард, выбирая своих соратников не слишком, скрупулезен. «Миссис Рашли заманили в Лондон тоже с этой целью», — продолжал Дик. «Все это было тщательно и хитро спланировано. Мой отец всегда превосходно планирует свои компании. И лучший образец его стратегии — избавление от Джона». Это было совершенно в его характере. «Джон уехал по своему собственному желанию», — возразила я. «Он хотел навестить свою жену в Девеншире. Да, но сперва он получил некое сообщение. Фоуи ему подсунули анонимную записку, в которой говорилось, что его жена очень привязалась к соседу, который живет в доме ее отца. Я об этом знаю, потому что видел, как мой отец собственноручно ее писал, смеясь, а тетя Гартрид стояла у него за спиной. Я на некоторое время потеряла дар речи. «Черт побери, их обоих», — думала я за их жестокость. И мысленно обвиняя Ричарда, я прекрасно сознавала, что он мне на это ответит. Любые средства хороши для достижения моих целей. Что ж, это все меня не касается. Дом стоит пустой. Пусть он служит местом тайных встреч роялистов, я не могу их остановить. Что ж, пусть Мэна Билли станет штаб-квартирой восстания. Удастся ли оно или нет, это не мое дело. Передавал ли твой отец, спросила я дико, что-нибудь для меня? Знает ли он, что я здесь?» Дик удивленно уставился на меня, как будто я действительно была такой чокнутой, какой я сама себе казалась, и потом, наконец, пояснил. «Ну, конечно, он знает, что вы здесь. Именно поэтому он выбрал мэна Билли, а не Кархейс. В Кархейсе нет женщины, которая обеспечила бы ему комфорт. Разве твой отец, Дик, после двух лет, проведенных в Италии, все еще нуждается в комфорте? Это зависит от того, что вы под этим подразумеваете. Я никогда не видел, чтобы он беседовал с итальянскими женщинами». Может быть, если бы он с ними разговаривал, то не был бы таким раздражительным. Мысленно я представила себе Ричарда с пером в руке, сидящего за столом над картой Корнуола. На этой карте точками обозначены те дома на побережье, которые могут служить убежищем. Трелан, слишком густые леса вокруг. Пенрис — чересчур далеко от моря. Кархейс — да, удобное место для высадки, но не единой девицы или дамы. Менобиль — есть и пристань. И тайник, и в придачу еще старая любовь, та, которая делила с ним жизнь раньше, и которую даже сейчас, после долгого умолчания, легко склонить к тому, чтобы она снова улыбалась ему за ужином. И он обводит точку, означающую «менобилли», жирным кругом. Поражение сделало меня циничной. Власть парламента преподала мне хороший урок, но пока я так сидела и наблюдала за диком, Размышляя о том, как же мало он похож на отца, я прекрасно понимала, что вся моя злость — не более чем блеф, который никого не может обмануть, даже меня саму. Больше всего на свете мне хотелось снова играть хозяйку за столом Ричарда, пустив полумраки, при свечах и снова жить жизнью, полный тревог и сумасбродств, страданий и очарований.